Глава пятая. К его удивлению, девушки собрались быстро. Когда они с Инием подъехали, обе уже стояли у дома, заканчивали седлать лошадей. Притом Любаша сноровисто прилаживала к седлу набитые чем-то мешки, а Василиса перебросила через плечо одинокую котомку, очевидно, собиралась ехать налегке. «До столицы далеко», — попытался намекнуть Велимир. Его-то собственные пожитки были немногим меньше Любашиных. Это иний, беспечная душа, обходился парой сумок. Но ему проще, все необходимое всегда было у Велимира, а если нет, то и в самой глухой деревне нашлась бы сердобольная бабонька, готовая приголубить и накормить смазливого барда. Василиса же беспечно кивнула, затем мягко тронула лошадиные бока, подталкивая серую кобылку идти вперед по дороге. «Нужно будет что-то есть, пить, где-то ночевать или прятаться от непогоды», — продолжал царевич. Снова кивок. «И я не собираюсь тратить на тебя припасы. Вот это наглая ложь. Конечно же, он не бросит дурную девку голодать и мерзнуть. Но какова, а? Наверняка надеется своими выходками задержать их». «Даже не сомневалась», — ответила она. Затем обернулась к дому, будто хотела попрощаться с тем. Вытащила из кармана платок, взмахнула им слева-направо и тут же отвернулась, как ни в чем не бывало. А дом исчез, оставив после себя пустой пригорок. Так вот, почему Велимир его не запомнил. Просто хитрая кудесница все наколдовала. сильно Здесь и не промахнулся. Далеко не каждый чародей сможет вот так, с лету, наколдовать дом, а потом рассеять его. Даже Любашин бездонный сундук — редкость, а вот такое. Кстати, несостоявшаяся невеста, наконец, закончила укладывать все пожитки. Затем устроила обе руки на седло и попробовала подтянуться. Рослый пегий конь скосил на Велимира несчастные глаза и беззвучно попросил о помощи. «К мяснику, к мяснику веди! Нет сил на эти мучения!» — будто молил он. При этом ноги бедолаги тряслись, а спина прогибалась от тяжести. Несмотря на все это, конь был не так уж и мал и довольно крепок в кости. Скорее тяжеловес, чем тонконогий скакун. Притворяется, как запоздало понял Велимир. Их! Любаша снова попробовала подтянуться, но так и не взобралась в седло. Вздохнув, Велимир слез со своей лошади и подошел к девице. «Давай подсажу». «Спасибо». Смущённо произнесла она и тут же покраснела. «Вообще я хорошо держусь в седле, просто этот конь великоват, никак не получается влезть». Когда стеснялась, Любаша пыталась сжаться в комок, что при её габаритах получалось плохо. Она становилась похожа на расписной шар. Отец прошлой зимой приказал накатать такие из снега и разукрасить узорами на потеху жителям. Те в самом деле каждый день ходили на них смотреть, смеялись, делали похожие у своих домов. Но девица не снежный шар, ей не шла ни краснота, ни такая форма. А вот когда Любаша выпрямляла спину и приосанивалась, то выглядела куда лучше. У нее обрисовывалась грудь, появлялась талия, и лишний вес не смотрелся таким уж лишним. Так может, это знак? У нее за спиной возник иней. «Не можешь влезть в седло, оставайся дома. Сами боги тебе об этом нашептывают». Любаша бросила на него взгляд, прикусила губу, удобнее ухватилась за седло и потянулась наверх. Велимир с Инием дружно подтолкнули ее, а Укушуева с неясным эхоньем взобралась в седло. Там выпрямилась, выдохнула, поправила косу и гордо произнесла, обращаясь к барду. «Ну, тебе тоже наверняка боги о многом шепчут, но ты же их не слушаешь. Нас не жалеешь, животинку пожалей». Он с сочувствием погладил коня, а тот возмущенно заржал и отошел от иния. Еще и зубами клацнул напоследок, затем безропотно потрусил вслед за Василисиной лошадкой. «И нечего его жалеть», — через плечо добавила Любаша. «Он знает, за что отрабатывает. пеги печально скосился на них». Почти по-человечески покачал головой и потрусил дальше. «Ей что, и конь денег должен?» — шепотом спросил Иний. «Ну, хотя бы не мы одни!» Велимир пожал плечами и тоже вскочил в седло. Пока лошадка мерно стучала подковами по тракту, я раз за разом пыталась стащить кольцо. То просто магией, то начитывая на него разные наговоры. Для отпирания замков, для развязывания пут, для разлуки с нелюбимым. Ничего не работало. Материал, из которого его выковали, отталкивал магию и не разрушался. Вчерашний криворукий кузнец – лучшее тому подтверждение. Криворукий и недалекий предлагал мне расплавить кольцо магическим пламенем, что в принципе логично. Если не останется руки, то и держаться кольцу будет не на чем. Да и царевичу увечная невеста ни к чему. Но если не получилось воздействовать на предмет, надо воздействовать на сам магический субъект. Так, по крайней мере, нас учили в Чародейской Академии. Потому я ненавязчиво замедлила лошадь, чтобы поравняться с велиниром. Тот бестолково смотрел прямо перед собой, будто дремал с открытыми глазами. Бедный, умаялся, наверное, невест чарами притягивать. Но здесь уж кто ему виноват? Так точно не я. Подумать только. «Я стану твоей женой, одно неловко надетое колечко, и каждое утро до конца жизни мы будем просыпаться вместе». Велимир, наконец, сосредоточился на моем монологе и чуть приподнял бровь, обозначая внимание. «Каждое утро только мое лицо и тело рядом. Точно ли это то, о чем мечталось? Ведь в мире столько красавиц!» «Пока и ты сойдешь», — отмахнулся Велимир и снова уставился на дорогу. «Рассчитывал от меня отделаться?» «Ха-ха! Если думаешь, что время поджимает, и не найти никого лучше, то ошибаешься!» продолжала я. «Точно!» Влез снежок, повышая голос, чтобы мы его точно расслышали. «Вот, к примеру, наша Любаша. Да, не красотка. Да, за ее сердце и кошелек придется побороться с конем. Но я не неплатежеспособных в женихе не рассматриваю!» отрезала она. А тот самый конь шумно фыркнул поддерживая ее недовольство. Затем Любаша пришпорила своего жеребца и обогнала всех, чтобы так отгородиться от ине, Но Барта не спешил ее догонять, плелся у нас в хвосте и задумчиво щипал струны людни. «И если только эти полторы сотни сребров стоят на пути к твоему счастью», Я еще сильнее придвинулась к Велимиру, хотя моя лошадка уже недовольно прядала ушами и нервничала. То я готова их тебе подарить. Любаша — отличный вариант невесты для царевича». «Угу, девица необъятных форм и капиталов», — поддержал меня Иний. Затем вдруг затянул Надива сильным и приятным голосом. В ее синеющих глазах вижу блеск я золота. «Ах, бездарь!» выкрикнула Любаша. «Нас в Академии за такие рифмы били линейкой по губам. Меня тоже», отозвался он. А потом оказалось, что за них бросают больше всего монет. Главное, мотивчик попроще и поприлипчивее. Вот как в моей прошлогодней песне «Ненавистная невеста». Наверняка вы ее слышали. Сбегу от тебя, но и за морями не забуду, как прелестны поутру твои острые груди. Под тяжелым взглядом Велимира снежок притих. А я с удивлением поняла, что где-то слышала эту песенку. Не особенно запомнила слова. Но вот мотивчик у нее действительно прилипчивый. И главное, как в тему-то подобрал. Ненавистная невеста. Надо же! Как будто я в восторге от своего женишка. Послушай, а откуда такая уверенность, что я буду тебе подыгрывать? Снова заговорила я, обращаясь к Велимиру. Кольцо держит рядом, но оно не помешает мне разболтать всем и каждому, что царевич Велимир насильно натянул его мне на палец, потому что ни одна другая встречная девица не согласилась стать его женой. Он почти слышно скрипнул зубами. На мгновение мне показалось, будто те стали больше, а сам царевич сутулился и клацнул челюстью, но через мгновение уже взял себя в руки и спросил почти спокойно. «Хорошо». «Чего ты хочешь за свою помощь?» «А у тебя есть что предложить, кроме избавления от твоей компании?» Я в удивлении всплеснула руками. «Ты даже полторы сотни сребров наскрести не можешь. Собственного дома у тебя тоже нет. Как и сколько-нибудь приятного характера. Тогда что?» «Наверное, то, на что ты так пристально таращилась через щелку в бане. Снова в лес снеж. Или, как его там, иней, точно, так и льнула к ней». Так и льнула. Щеки красные, губы искулсаны, руки сжимаются в кулаки. Еще бы. Я, между прочим, серьезно переживала о том, как пройдет знакомство Любаши и выбранного ей женишка. Знала бы тогда, чем все обернется. Вообще бы не лезла в эту историю. Невеста царевича. Надо же. Но еще я понимала, что хитрый Барт поймал меня в ловушку. Начну оправдываться. «Только сильнее увязну в этой истории». Поэтому я обернулась к нему и твердо произнесла. «Да, любовалась. Но одного этого для замужества маловато. В конце концов, симпатичных парней много, и проблем с их поиском у меня нет». Хмурятся тучи, сам небосклон им не рад, не покорил невесту литой. Царевича «за» тут же раздалось сзади. Но прежде чем Барт пропел окончание, в него полетело яблоко из седельной сумки Велимира. Притом с такой скоростью, что могло бы вышибить пару зубов, не поймай его снежок. «Подумай о благе государства, к примеру», сквозь зубы процедил Велимир. «Я куда лучше для Тридевятого, чем братья». «Он дело говорит». Внезапно серьезно поддакнул Иней. «Сама скоро убедишься. Даже жутко становится». Пробормотала я и свернула разговор. Видимо, положение у Женешка настолько отчаянное, что даже незнакомая сваха отличный и осознанный выбор.